Глава 16. «Интересно, зачем он сменил фамилию?» Гуров задал вопрос не столько Станиславу, сколько себе самому. Они только что сытно пообедали в одной из многочисленных кафешек в Мариной Роще и, не торопясь, пили кофе. «Не хотел связывать свою жизнь с именем отца?» «Неприятные воспоминания и все такое», — предположил Станислав. «Наоборот, было бы логичней оставить ее себе». «Так, мне кажется, мать их бросила». Причем получается, что его бросили обе матери, и биологическое, и приемное, — рассудил Гуров. А он вообще в курсе был, что Ольга не его родная мать? Вот это вопрос. Лев Иванович отпил кофе и задумался. Обычный человек, если это не женщина, которая выходит замуж, меняет фамилию в двух случаях. Первый случай, когда хочет что-то забыть и начать свою жизнь с чистого, так сказать, листа. И второй случай, когда он хочет, чтобы его не нашли. Кричко тоже стал размышлять, но вслух. «Интересно, какой вариант подходит для Леонидова-младшего?» «Или кто он теперь? Терентьев?» Гуров какое-то время молчал, а потом, неожиданно для Кричко, встал и засобирался. «Заканчивая обед и поехали к нам в управление. Надо будет заняться поисками Терентьева, а заодно найти специалиста, который бы смог точно нам сказать, писала роман «Тревога» Ольга Кирьянова или кто-то другой». «Думается мне, что вся и прошлая сегодняшняя история крутится вокруг этой пропавшей рукописи». Не теряя ни минуты, Гуров и Кричко отправились в главное управление. На входе на них удивленно посмотрел дежурный. Поздоровавшись, он спросил. «А вы разве сейчас не должны греться на солнышке и плавать в море?» «Должны, Самохин, должны», — ответил Кричко. «Но работы мы любим больше, чем море. Просто ни дня без нее, родимый, прожить не можем. Орлов у себя...» У себя, с самого утра в кабинете. Пока никуда не выходил. «А из тех отдела хоть кто-нибудь на месте?» На всякий случай спросил Лев Иванович. «Васильева и Волков!» Уже вдогонку полковником ответил дежурный. «Не отдыхается же людям?» Проворчал он. «Я бы сейчас с удовольствием на их месте». Звонок внутреннего телефона не дал ему договорить. И он, сняв трубку, все так же ворчливо ответил. «Дежурный слушает». Отправив Кричко искать эксперта-графолога и поручив ему в точности узнать, один ли человек писал рассказы и роман, Лев Иванович направился в отдел управления, руководителем которого и была Васильева. «Добрый день, Эльвира Владимировна!» Поздоровался он с Васильевой. Средних лет шатенкой в очках, которая в одиночестве сидела за компьютером и увлеченно что-то набивала на клавиатуре. «У меня для вас срочная работа!» «У всех срочная, а я одна!» Не отрываясь от монитора, И не переставая что-то печатать, ответила женщина. Потом она вдруг как-то резко прервала работу и, подняв голову, удивленно уставилась на Гурова. «Лев Иванович, а вы-то тут как оказались? Вы ведь сейчас должны...» «Ага, лежать на солнышке и плавать в море», — подхватил Гуров со смехом. «Вот только работа. Меня так любит, что не дает мне расслабиться. И как ревнивая женщина ходит за мной по пятам». «Вам, Лев Иванович, пора книги начинать писать», — усмехнулась Васильева. «Вон как изъясняться начали. Прямо писатель, ей-богу!» «Ох, не напоминайте мне о писателях!» — махнул на нее рукой Гуров. «Все мои беды именно из-за них!» «А что там у вас срочного?» — заинтересовалась Эльвира Владимировна и развернула свой стул в сторону Льва Ивановича, который присел за стол рядом с ней. Гуров осмотрел просторное помещение технического отдела и спросил. «А вы почему одна?» «Дежурный сказал, что Волков тоже на месте. И вообще, где все остальные?» Кто в отпуске, кто взял выходной. А еще двое уехали на место происшествия. Думаете, охота кому-то в такую духоту сидеть в кабинете? Волков вот на обед ушел. И уже скоро час, как его нет, — вздохнула Васильева. Вот и приходится одной за всех тут потеть. «Так вроде не жарко в кабинете. Кондиционер работает», — возразил Лев Иванович. «Это я образно выразилась», — улыбнулась Васильева. «Так-то, конечно, не жарко. Так что у вас срочного?» «Мне очень нужно найти одного человека». Лев Иванович достал бумажку с номером телефона и номером карты Терентьева и протянул ее специалисту. Васильева посмотрела и спросила. «А позвонить не пробовали на телефон?» «Нет, не пробовал». «И пока что не хочу пробовать». Игуров замолчал, не вдаваясь в подробности своего ответа. «Надо же, какая загадочность!» приподняла красивые и аккуратные брови Васильева. «Что ж, давайте искать». «Так». — Александр Владиславович Терентьев, — задала она запрос в компьютере. Но потом посмотрела на Гурова и уточнила. — Что конкретно нужно искать? — А кто его знает, что нужно искать конкретно? — Все, что найдете на него, то и будет хорошо, — улыбнулся Лев Иванович, извиняющейся улыбкой. — Но главное, мне нужно точно знать, где он сейчас находится. Где живет или где работает хотя бы. — Хм... Недоуменно покачала головой Васильева. «Кстати, тут записано две фамилии. Леонидов и Терентьев. По какой из них искать?» «А давайте по обеим», — немного подумав, ответил Лев Иванович. «Ну, на это нужно время», — протянула Васильева. «Хотите, я вам кофе принесу?» Улыбнулся Лев Иванович своей самой очаровательной улыбкой. «Нет, спасибо», — обреченно вздохнула Васильева. «Я сегодня уже свою норму выпила» она снова посмотрела на Гурова и, покачав головой, добавила. «Хитрец вы, Лев Иванович. Знаете же, что я вам не могу отказать. И пользуйтесь моей слабостью к вам». «Пользуюсь, Эльвира Владимировна», — добродушно согласился Гуров и встал. «Не буду мешать, пойду к Орлову. А вы, как закончите, позвоните мне». «Обязательно», — пообещала Васильева и, тут же, развернувшись к компьютеру, быстро застучала по клавиатуре. В приемной Орлова, Секретарша Верочка встретила Гурова удивленно квадратными глазами. «Лев Иванович?» Чуть ли не заикаясь, спросила она и выронила из рук какой-то документ, который только что вынула из принтера. «Ой, Вера, вы словно привидение увидели!» Рассмеялся Гуров и протянул ей энергетический батончик, который прихватил с собой из кафе, где они с Кричко обедали. Он знал, что Верочка весьма заботится о своей фигуре и вместо шоколада предпочитает такие вот батончики из фруктов. «Спасибо!» зарделась Верочка, принимая от Гурова сей дар. Она всегда неровно дышала к полковнику и втайне мечтала, что когда-нибудь... Впрочем, об этой мечте Верочки догадывался не только Лев Иванович, но и практически все главное управление уголовного розыска. «Я просто думала, что вы сейчас в Анапе отдыхаете. Вы к Петру Николаевичу?» Торопливо задала следующий вопрос Верочка и тут же снова сконфузилась. «К кому же еще мог прийти Гуров? Не к ней ведь». Она нажала кнопку селекторной связи и сказала... Петр Николаевич, к вам Гуров Лев Иванович явился. — Верочка, являются только привидения, — напомнил ей генерал. — Пусть заходит. — Так он и явился, как привидение, — пробормотала Верочка себе под нос, провожая обожающим взглядом Льва Ивановича. Гуров вошел и, поздоровавшись, сел за стол. Генерал снял с носа очки, в которых работал над какими-то документами, и потянулся в кресле. — Сижу сегодня, как сыч. «Уже все мышцы занемели, а в глазах буквы и строчки пляшут». Пожаловался он Льву Ивановичу и, выйдя из-за стола, прошелся широким шагом по кабинету. Покрутил головой, помахал, как мельница, руками. «Зарядку через каждый час делай, посоветовал ему Гуров. «Ха, кто бы мне тут говорил о зарядке? Сам-то много ты ее делаешь?» «Не скажи, Петр Николаевич, я в кабинете столько времени, как ты, не провожу», — обиженно ответил Гуров. «Накажи Верочке, чтобы она тебе каждые полтора-два часа напоминание делала, и все дела». «Дельно», — кивнул Орлов одобрительно. «Надо и вправду ей сказать. Хотя и она иной раз как засядет за работу, так за уши не оттащишь. Ей самой напоминать надо, чтобы перерыв делала». «Ты ей скажи, чтобы она будильник ставила на телефоне», — снова подсказал Лев Иванович. «Что ты все заладил, скажи да скажи», — заворчал вдруг Орлов. «Вот и скажи мне, чего ты ко мне пришел?» Ты вроде как со Станиславом делом приехал заниматься, а не ко мне в гости. А может, я по тебе соскучился, — рассмеялся Гуров, а потом уже серьезно добавил. Я как раз по делу в управлении нахожусь. Он как мог подробнее рассказал о своих скричко-изысканиях и предположениях касательно двух убийств. Да, странная история вышла с этой рукописью, — согласился Петр Николаевич. И что-то в этой истории с пистолетом не так. Не сходится что-то. Задумчиво вышагивая по кабинету, высказался Орлов. «А что ты сам по этому поводу думаешь? Кирьянова убила и первого, и второго мужа?» «Даже и не знаю пока что думать. Ольга Михайловна не походит на человека, который бы стал так явно прятать пистолет у себя в сумочке», с сомнением ответил Гуров. «А может, она просто все это разыграла?» «Мол, я не виновата, меня подставили, а на самом деле...» «Писатели, они, знаешь ли, люди тонкие и хитрые...» Им написать сюжет, а потом его обыграть ничего не стоит. Может, это ваша Кирьянова хорошая актриса? Может и так, но если бы она разыгрывала и свой страх, и неведение, то Мария у меня бы ее сразу раскусила. Уж в чем-в чем, а в игре на публику Маша отлично разбирается. Но она твердит, что Ольга искрена в проявлении своих чувств. Ну, тогда я не знаю. Орлов остановился напротив Гурова, подумал и спросил. «А сколько было лет мальчику, когда убили его отца?» «Почти четырнадцать», — ответил Лев Иванович. «Подросток еще. Если судить по протоколу с места происшествия, то именно он и нашел отца, когда вернулся из школы». «Хм...» <соспит> <соспит> Орлов нахмурился, почесал нос и, ничего не ответив, снова зашагал по кабинету. Со слов мальчика, у него с отцом были очень хорошие, теплые отношения. «Жили они дружно». «Правда, Леонидов-старший очень переживал уход жены и стал пить больше, чем следовало бы. Но она сына никогда не ругался, даже когда тот скатился в учебе на тройке», рассказал Лев Иванович все, что мог вспомнить о показаниях Леонидова-младшего. «Слушай, а почему Леонидов не опубликовал роман?» «Жена ушла от него еще десять месяцев назад, рукопись была у него под рукой. Но он ее, тем не менее, никому не показывал и даже не пытался опубликовать. Странно это все». «Кто его знает почему?» – пожал плечами Гуров. «Я так понял, что в романе не было финала. То есть на момент, когда Ольга ушла от Леонидова, роман был не закончен. Может, поэтому...» хм. «А что ему мешало закончить самому? Может, именно в этом и кроется разгадка всей этой давней истории?» Орлов вопросительно посмотрел на Льва Ивановича. Тот не успел ответить. В кармане завибрировал телефон. «Илья Ильич, слушаю вас!» ответил Гуров на звонок Пятакова. «Я поговорил с Мирой Евсеевой, с дежурной горничной. И она, хотя и нехотя, но призналась, что к ней в ту ночь приходил ее парень. Так получилось, что в комнате горничных она ночевала в ту ночь одна. Две другие женщины на ночь ушли домой. Они живут рядом, и им разрешали иногда ночевку дома с условием... «Да, я понял», — нетерпеливо перебил его Лев Иванович. «Она назвала фамилию парня?» «Да». Им оказался тот самый охранник, который сейчас находится в отпуске. Александр Терентьев. «Как его фамилия?» — переспросил Гуров, которому вдруг показалось, что он ослышался и неправильно понял фамилию. «Терентьев Александр Владиславович», — чуть ли не по складам повторил Пятаков. «Хм», — озадачился Гуров, не веривший в совпадение. «Илья Ильич», — торопливо обратился он к оперативнику, «мне срочно нужно кое-что уточнить, я вам сразу же перезвоню». «Хорошо». Голос Пятакова прозвучал удивленно. Лев Иванович быстро набрал номер Васильевой. Та ответила сразу. «Еще не вся информация готова», с некоторым раздражением сказала она. «Неважно, у меня еще есть время подождать. Эльвира Владимировна, мне нужно просто уточнить у вас один момент. Терентьев сейчас находится в Анапе?» «Ну, если вы и так уже об этом знаете, то к чему спрашиваете?» спросила Васильева вместо ответа. «В том-то и дело, что не знаю, а просто уточняю». Мне сейчас позвонили и сказали, что некто Терентьев Александр Владиславович работает в Анапе охранником в отеле, где произошло убийство. Вот я и хочу уточнить, о том же самом человеке идет речь или это полный теска нашего Терентьева. Ах, вот как. Что ж, с уверенностью в 99% могу сказать, что это тот самый Терентьев. Но если вы, Лев Иванович, мне еще скажете его возраст и название отеля, в котором работает этот теска, то я смогу сказать уже более точно. Черт, возраст охранника я у такого не уточнил, проворчал Гуров. Название отеля фантазия. Ага, вот как. Ну, считайте тогда совпадение на 9,9, ответила Васильева. Что-то еще? Телефонный номер, который я вам дал, где зарегистрирован? В Москве, на имя Терентьева. Этот же номер телефона привязан к его сберкарте. Все остальное я пока что проверяю. Сделала запросы, жду ответа на них. Потом все оформлю и позвоню вам. — Отлично. Но не могли бы вы раздобыть для меня еще одну информацию? — Говорите уже, — устало вздохнула Васильева. — Мне нужно узнать, на ком был женат Леонидов Владислав Владленович до брака с Ольгой Михайловной Леонидовой. И желательно сделать это как можно скорее. Мне нужна девичья фамилия его первой супруги. — Ладно, и это узнаю. — Что поделать, если нужно срочно? — добродушно ответила Васильева. «Спасибо вам огромное, Эльвира Владимировна!» «Буду должен», — вдохновенно ответил Лев Иванович. «Мне уже все управление столько должно, что при всех этих обещаниях, будь они выполнены, я сейчас бы сидела дома на полном пансионе и счастливо ела каждый день шоколад», — рассмеялась женщина и отсоединилась. «Что там у тебя?» Орлов, который пока Гуров говорил по телефону, снова сел на свое место и опять углубился в документы, поднял на него глаза. — Похоже, что нашелся сын Леонидова, — ответил Лев Иванович. — Так это же и хорошо, — кивнул генерал. — Поедете с Кричко обратно к морю. Глядишь, все на месте и разрешится. — Вполне может и разрешиться, согласился задумчиво Гуров. — Оказывается, он работает в том самом отеле охранником, в котором убили Кирьянова, и теперь обвиняют в этом убийстве его приемную мать. — Хм, интересный поворот. Орлов вопросительно посмотрел на Гурова. Но вместо ответа Лев Иванович набрал на телефоне номер Пятакова. «Илья Ильич, сколько лет нашему отпускнику?» — уточнил Гуров. «Ага, 27. Ясно. В общем, получается такой расклад. Этот самый Терентьев и есть сын убитого 13 лет назад Леонидова. Мы тут его ищем, а он сменил фамилию и живет себе спокойно в Анапе». «Что вы говорите?» «Связь что-то забарахлила, плохо слышно». «Да, согласен, странно все это». «Поэтому, пока мы со Станиславом Васильевичем не вернулись, вы там за ним присмотрите». «Хорошо, мы сегодня вечером выезжаем. Еще кое-какие моменты уточним и выедем. Лев Иванович немного помолчал, размышляя, и добавил. «Узнайте сегодня же и перезвоните мне обязательно, какая у Ольги Михайловны Кирьяновой девичья фамилия». «Да, обязательно. И еще. Насчет ключ-карты вы у Евсеевой узнавали?» «Говорит, что не теряла». «Ладно, добро». Тогда, как узнаете про фамилию, так сразу и перезвоните мне. Спасибо. — Ага, вот и где. В кабинет бодрым шагом вошел Станислав Кричко и, поздоровавшись с начальником, сел рядом с Львом Ивановичем. — О чем разговор? — Ты имеешь в виду, о чем я по телефону говорил? — поинтересовался Лев Иванович. — Ну да. — Петро, как я вижу, весь в бумажке своей зарылся. — Каждому своего. — ворчливо буркнул, не отрываясь от работы Орлов. — Это точно, — подтвердил Кричко. Меня, например, устраивает больше работа с людьми, чем с бумагами. Скучно это занятие, документы с места на место перекладывать, а тем более рапорты составлять. Орлов поднял на лоб очки и, посмотрев на Станислава, хмыкнул. Я вот думаю, может мне тебя или Леву на свое место рекомендовать, когда буду уходить на пенсию? Ну уж нет, — сделал испуганные глаза Кричко. Только не это. Станислав, не бойся, — рассмеялся Лев Иванович. Нам с тобой это... Он кивнул на стол начальника. «Точно не грозит. Там наверху понимают, что если кто-то такой, как мы, сядет в это кресло, то вся работа управления пойдет кувырком. Из нас с тобой организаторы, как из Петра Дженнифер Лопес». «Ты меня с этой сомнительной дамочкой не сравнивай», нахмурился Орлов. «Так я не сравниваю, а наоборот». Гуров повернулся к Ричко и заявил. «Нашелся, Леонидов-младший. Никогда не догадаешься, где он сейчас находится». В Анапе! хитро улыбнулся Станислав. Э, с тобой вообще неинтересно, шутливо махнул на него рукой Лев Иванович. Очень уж ты догадливый! Я не догадливый, а шустрый. Просто уже заходил в тех и виделся с Эльвирой Владимировной. Она мне и сказала про ваш телефонный разговор, доложил Крючко. Я сразу после твоего звонка к ним зашел. Сегодня мы с тобой обратно поедем, уже серьезным голосом заметил Гуров. А ты что узнал? Узнал, что с очень большой вероятностью и роман, и рассказы писал один и тот же человек. Ответил Станислав. Но сказали, что надо еще немного поработать над текстами, а потом они уже скажут точно. Завтра и позвонят. Отлично. Тогда дожидаемся результатов от Васильевой. Она скоро должна позвонить. Лев Иванович посмотрел на часы. И едем обратно.